Глава 44. Тощий шел торопливо, иногда останавливаясь, чтобы свериться с картой. Если бы не она, мародеру вряд ли удалось бы уйти так далеко. Толик здорово разозлится, когда обнаружит пропажу. Он ведь так заботливо отметил на карте почти все обнаруженные на пути к аномалии и прочертил безопасный путь. Злорадная ухмылка скользнула по губам Тощего, но тут же исчезла. Оглядываться в ожидании погони он перестал уже пару часов назад, когда убедился, что его уход остался незамеченным, но страх перед братьями-главарями ледяным комком сидел в груди. Карман куртки тощего весисто оттягивали болты и гайки, которыми мародер постоянно проверял местность впереди. Пусть он не умеет, как Чуп или Якудза, определять аномалии, но тоже не первый день в зоне, хотя очень надеялся свалить из нее в самое ближайшее время. Только вот заберет артефакты, что встретились... когда банда направлялась к линяющему лесу, а потом доберется до периметра. Ему одному барыша сартов вполне хватит, чтобы уехать подальше от зоны и осесть в каком-нибудь провинциальном городишке, где Толик с Киргизом не смогут его найти. Начинало темнеть, идти становилось все труднее. Надо было устраиваться на ночевку. Тощий вышел на небольшую полянку и огляделся в поисках подходящего дерева, на котором можно было устроиться на ночь. «Замри, сука!» Раздавшийся справа из-за кустарника незнакомый голос едва не заставил Тощего подпрыгнуть. «Руки подними!» Мародер послушно выполнил приказ. Он не видел говорившего, но был уверен, что стоит только выказать неповиновение, как тот же последует смертоносное наказание. «Оружие и мешок на землю! Быстро, я сказал!» Тощий скинул с плеча автомат, снял весь мешок и сложил их под ноги. «Слышь, братан!» начал дрожащим голосом мародер. «Я тебе ничего плохого не сделал. Выходи, потолкуем. Есть закурить?» «Я с маразью не курю», резко ответил неизвестный. И Тощий почувствовал, как от страха у него немеют ноги. Кусты затрещали, и мародер боязливо скосил глаза на пленившего его человека. Увидев форму военных сталкеров, Тощий не смог сдержать вздох облегчения. Вояки без нужды не стреляют. Если им не сопротивляться, то максимум, что грозит, это принудительный вывод за периметр и небольшой срок в тюрьме. А может, и вообще отпустят если поплакаться как следует, да на совесть жалостью надавить. Уж души щипательных историй Тощий знал ВОЗ и маленькую тележку. Только настораживало, что вояка один. Словно в ответ на его мысли на полянку из-за деревьев стали выходить остальные военсталы. Пленивший Тощего постоянно держал мародера на прицеле. — Эй, командир, я тут Гондураса отловил, — сказал он, когда люди в камуфляжных костюмах окружили их со всех сторон. — Ну, медаль тебе за это, — безразлично проговорил невысокий коренастый мужчина, пристально рассматривая тощего. Потом сказал, чуть повернув голову в сторону, — Обустраиваем стоянку, заночуем здесь. Этого обыщи и привяжи к дереву, после ужина потолкуем. Через пять минут Тощий стоял, прижавшись спиной к сучковатому стволу заломленными назад руками и связанными запястьями. Мародер наблюдал, как вояки выставляли охранный периметр, оставив при этом пленника за его пределами, разводили костер, готовили еду. Все это получалось у них лишь немногим более слажено, чем у мародеров. Тощий даже испытывал некую странную гордость за свою банду, из которой сбежал всего несколько часов назад. Потом военстала перекусили и, выставив охрану, расположились на отдых, а их командир в сопровождении парня, захватившего Тощего, подошел к мародеру. Пару минут они молча смотрели на пленника. «Ну и что прикажешь с ним делать?» Вздохнув, задал вопрос командир и, не дождавшись ответа, продолжил. «С собой тащить не можем. Не входит сегодня в наши задачи отлов сталкеров. Отпустить тоже не можем. Вывод сохраняемой нами территории, таких вот нарушителей закона, наша прямая обязанность». — Да, дилемма. — Братцы, братцы, а давайте я сам до ближайшего блокпоста дойду и сдамся вашим, скажу, что вы приказали, а? — плаксивым голосом предложил Тощий. Командир даже брови вскинул. Удивленный таким наглым враньем, потом засмеялся громко и искренне. Бойцы на поляне вторили ему дружным гоготанием. — Весельчак, однако, — произнес командир и похлопал пленника по плечу. — Что же с тобой делать, весельчак? Последнюю фразу он произнес таким тоном, что Тощу ему показалось, будто клацнули взводимые затворы автоматов, и все эти воображаемые автоматы направлены на него. — Отпустите меня, пожалуйста, — жалобно проговорил Тощий. — Ты что, глухой? — Ясно же сказал, отпустить не можем. Не положено. Командир не улыбался, он уже принял решение и говорил теперь не с пленником, а со своим бойцом. — Значит так, оставим его здесь, а на обратном пути заберем с собой. Если будет, что забирать?» Он повернулся и пошел к костру. «Что?» До мародера сперва не дошел смысл слов военного. «Здесь? Оставите меня привязанным к дереву?» «Ага», — с ухмылкой подтвердил боец. «Ты слышал, командира? Вот только не забыть сделать отметку на карте, где мы тебя оставили, а то у меня память девичья». «Братва, лось в девице записался», — подхватил кто-то из вояк. «Давно ли лось?» «Давненько», — добродушно ответил на хохот боец. Потом вынул из своего нагрудного кармана плеер тощего, глядя на пленника, надел наушники и включил музыку. Обожаю классику. Покачивая в такт мелодии головой, он отвернулся от мародера и пошел к товарищам. Тощий понял, что ему только что подписали смертный приговор. С учетом того, что мародер находился снаружи охранного периметра стоянки, шансы даже просто пережить предстоящую ночь приближались к нулю, не говоря уже о последующих днях. От страха, Невероятная слабость разлилась по телу, в ушах зашумело, перед глазами поплыла пелена. Лучше бы он остался с бандой. Неожиданная мысль пришла ему в голову. Проглотив подкативший горлуком, мародер скосил глаза вниз проверить, не обмочил ли он штаны. Убедившись, что все в порядке, тощий позвал дрожащим голосом. — Командир! Командир! Но на него никто не обращал внимания. Бойцы общались между собой, кто-то проверял оружие, кто-то приготовился спать, кто-то жевал шоколадный батончик. «Командир! Командир! Я могу сделать вас всех богатыми! Командир! Могу сделать всех очень богатыми!» Точий пытался разглядеть в лицах военных хоть малейший интерес, но напрасно. Мародер прекрасно понимал, что подобные вещи они слышат едва ли не от каждого пойманного ими сталкера. И простыми обещаниями богатства их не проймешь. Тут требовалось нечто большее. Тощий с отчаянием и страхом посмотрел в сторону леса, накрытого темнотой, и снова почувствовал подступающую слабость. Он попытался развернуться к костру. ободрал себе спину, плечи и руки, а торчащие из ствола сучки, но все же немного переместился. «Командир!» Мародер решил пойти в банк его голос уже почти не дрожал и не срывался. В нескольких километрах отсюда есть озеро в виде подковы. На берегу этого озера сейчас расположились две банды – Толика и Киргиза. Слышали, наверное, о них. Хмырь, по прозвищу Паленый, слил киргизов что на этом озере есть плавучий дом, который держится на цистернах. Одна из этих цистерн доверху забита редчайшими артефактами. Над стоянкой постепенно воцарилась тишина, лишь потрескивали дрова в костре. Тощий понял, что сумел привлечь внимание военных – И воодушевленный этим успехом продолжил. По информации Паленова, в доме жил лишь какой-то дед, он же и собирал артефакты, которые складывал в цистерну. Киргиз собрал несколько банд, свою, брата Толика и Стриги. Они собрались захватить домик на озере. «Как они до него доберутся? В что ли?» — хмыкнул кто-то из бойцов. «На себе ж в зону не потащишь? На каноэ!» Ответом мародеру стал дружный хохот. Тощий не смутился и продолжил, сознательно дистанцируя себя от остальных мародеров. Линь сосны. Несколько дней назад они сбрасывали кору, из которой Киргиз предложил сделать каново. Все, что для этого требовалось, ножовки и герметик. Утром они напали на домик, но у деда были гости. Они дали отпор, и несколько людей Киргиза погибли. Артефакты все еще под домом, в цистерне. Киргиз отступил, но собирается напасть во второй раз. Перестрелки наверняка погибнут еще несколько человек. Все, что вам надо, забрать артефакты у победителей. Там побрякушек столько, что вам каждому хватит до старости. Тощий замолчал, разглядывая бойцов, которые сидели молча, обдумывая его слова. Командир почесал щеку и посмотрел на пленника с ухмылкой. Интересная история. Таких мы еще не слышали. Да, парни? Он сплюнул в сторону, потом снова посмотрел на Тощего. А ты ведь один из них. Ты нам, сука, только что своих сдал. Мародер потупил взгляд и молчал, не зная, что ответить, лихорадочно прикидывая в уме, какая позиция будет выгоднее — отказаться или согласиться. Они мне не свои. Решился наконец тощий разыграть оскорбленную гордость. Я долг отрабатывал. А когда они решили всех в доме завалить, я отказался. Киргиз хотел меня пристрелить, но я сумел уйти. Почти правда всегда убедительнее откровенной лжи. «Жаль, что не пристрелил. Одной мразью в зоне было бы меньше», — без эмоций сказал командир. И Тощий понял, что его рассказ не возымел нужного действия. Отчаяние снова лишило его сил, и он понурил голову. Командир зевнул и сказал. «Ладно, парни, сказку на ночь уже послушали. Давай спать. Завтра с утра снова этих долбанных генералов искать». «Генералов?» — встрепенулся Тощий. «Да, а что?» «Среди тех, кто был в домике на озере...» Есть кто-то, кого называли «мой генерал», — сказал мародер и, уже не отказываясь от принадлежности к банде, добавил, «я сам слышал при первой атаке».